Вторник, 28 мая. Включив запись, Арина произнесла все положенные формулы и повторила. «Значит, Иллария Александровна Лисина. Красивое имя. Редкое. Не знаете, почему вас так назвали?» «Красивое имя», — повторила Лара, — не то с недоумением, не то с испугом. Арина решила, что с испугом. «Действительно красивое. И редкое, очень редкое. У нас на весь город, то есть чуть не на полтора миллиона населения, Илларии всего четверо. Было пять. Иллария Трофимовна Максимович умерла чуть меньше полугода назад. Это не в ее честь вас назвали? Почему это? Иллария Трофимовна заведовала родильным отделением областной больницы. Раньше это был роддом номер три. Вы ведь именно там на свет появились? И роды у вашей мамы принимала именно Илария Трофимовна. Удивительное совпадение. Вы не находите? Или не совпадение?» «Может и так. Мне откуда знать?» «А мне кажется, все вы знаете». Рина улыбнулась, внимательно разглядывая сидящую напротив девушку. Глаза у нее были все-таки карие. Очень темные, блестящие, как переспелые вишни. Вот что смутило Арину в том снимке из квартиры покойной костюмерши. Глаза старших лисиных. Веселые, ярко-голубые, как видный над садовой зеленью кусочек неба. Голубые, а у Лары темные. Будь наоборот, еще возможны были бы варианты. Светлые глаза ген рецессивный, так что у темноглазых родителей теоретически может родиться голубоглазый ребенок. Но не наоборот. Какие там линзы? Нет там никаких линз. — Лара, вы приемная? — Что? — Почему вы? — Да нет же! Девушка явно растерялась. Неужели и вправду не ожидала таких вопросов? Неужели думала, что никто до ее тайн не докопается? А ведь, похоже, и впрямь именно так она и думала. — Тогда, простите, может быть, ваш отец не был вашим отцом? — Да как вы смеете? Арина едва заметно усмехнулась. Тут Лара была права. Хранила ли Валентина Максимовна Лисина верность своему супругу — вопрос открытый. Но похоже-то, Лара, не на какого-то неведомого проезжего молодца, а на фотографию Марины Сулимовой в молодости. И как похоже! Было бы забавно, если бы Лисин-старший с Мариной Сулимовой погуливал. Но вряд ли. Очень и очень вряд ли. Так гулять, чтобы жена и любовница родили чуть не одновременно? С интервалом в полчаса? Нет, не тот персонаж. Кстати, Илария Трофимовна Максимович, как практикующий акушер, почти 30 лет работала в постоянной связке с Татьяной Ильинишной Стрешневой, той самой, которой звонила ваша соседка незадолго до своего. до своей смерти. Помните, я вас спрашивала. Я уже сказала, что не в курсе, с кем Нина Игоревна дружила. Она с Татьяной Ильинишной не дружила, — сообщила Арина равнодушно. Более того, они даже знакомы не были. А звонила она ей точнёхонько в ваш день рождения. — Почему бы это? — Вы ведь слышали тот разговор, да? И совсем испугались. Думали, раз Сулимова мертва, никто ничего никогда не узнает. К — Какая еще Сулимова? — Да бросьте. Вы же к ней в гости приходили хотя сперва-то она к вам. То есть сначала к вашим родителям, а когда они погибли, к вам лично. И фотографии, наверное, свои старые показывала, да? Вы ведь почти что одно лицо. Правда, она за 20 лет превратилась в полную развалину, но когда-то... Только странно, почему у нее ни единого снимка дома не нашлось? Удивительно даже. Невозможно поверить, что бывшая красотка уничтожила все свидетельства когда когда-тошнего своего великолепия. Как же под настроением не вспомнить об Откуда мне знать про всякую алкоголичку? А откуда вы знаете, что она алкоголичка? Вы сами сказали, развалина. Это может означать что угодно. От диабета и полиартрита до онкологии. Но вам ли не знать, что Сулимова сейчас собой представляла? «Алкоголичка конченная, Тут вы правы». «Но знаете, Лара, что у меня в голове не укладывается?» Девушка молчала. «Марина Сулимова, конечно, та еще штучка. Была. Что щелкнуло в ее пропятых мозгах? Почему вдруг она решила разыскать рожденного когда-то ребенка? Сейчас не спросишь. Ну уж точно не материнские чувства проснулись. Денег ей захотелось». Кто в роддоме ей помог, я не знаю. Точно не Максимович и не напарница ее бессменная. А вот разговорить кого-то из санитарок она вполне могла. Выясним. Главное, она явилась к вашим родителям, шантажировать их вздумала, денег за молчание требовать. А вы это услышали. И ничего бы не было. Александр Семенович был явно не тот человек, которого можно шантажировать. Но пока они думали, как бы помягче вам рассказать об обстоятельствах вашего появления на свет, все берегли вас, ранее боялись. И тут случилась та авария. И вы остались в растерянности. А потом Сулимова явилась уже к вам, правильно? И даже деньгами вы не могли купить спокойной жизни. Сулимова же по пьяному делу могла проговориться кому-то. А главное — Ей втемяшилось восстановить, так сказать, семью, заключить в объятия потерянную когда-то дочь, и, значит, нужно было от нее со всеми ее выдумками и тараканами избавиться. Горе после смерти родителей, шантаж, паника. В некотором смысле вас можно даже понять. Но, Нина-то Игоревна... Вы же выросли чуть ли не на руках у нее. И я не верю, что она могла вас шантажировать. Совсем на нее не похоже. Но вы испугались, да? Когда услышали, как она в день вашего рождения звонит стрешневой, как до того каждый год той звонила ваша мама, вы услышали и поняли, что она тоже знает. На самом-то деле в этом не было для вас никакой опасности. Но вы Испугались. А после... После Сулимовой было уже легче. «Что вы несете?» Поскольку Нина Игоревна в театре служила, вы сочинили визит к ней Марата Гусева, чтобы даже если заподозрит инсценировку самоубийства, связали ее смерть с историей вокруг Шумилина покойного. А вы бы остались вне подозрений. «Только на душе у вас все равно тревожно было?» А ну, как проверят звонки Нины Игоревны, спросят акушерку, зачем ей костюмерша звонила. Тем более убить ее было гораздо проще, чем соседку вашу. И физически, и морально. Татьяна Ильинична вам была никто. Хотя вы ей жизнью обязаны, как ни посмотри. И вообще жизнью, и той, что у вас есть. Кем бы вы сейчас были, если бы росли у Сулимовой? Попрошайкой, бродяжкой? или что похуже, или вовсе от наркоты загибались бы, за дозу, под кого попало, готовы были бы лечь. Вы, «Вы меня оскорбляете?» «Уж будто вас можно оскорбить». «Вы ничего не докажете?» «Да ладно!» «Тоже мне, бином Ньютона?» «Когда знаешь, что именно нужно искать, остаются так технические подробности. И их, скажу вам честно, довольно много. Я даже задерживать вас пока не стану». Подписку они выездят, только возьму и гуляйте. Вы... вы меня отпускаете? А вам в камеру хочется? Что вас так удивляет? Мне надо бояться, что вы сбежите? Да ладно, куда вам деваться-то? Вам наследство нужно оформлять, а это дело не быстрое. Родителей-то своих вы не убивали, так что деньги при вас останутся. Самое страшное, что все это зря. Вы и так ничем не рисковали. Подумаешь, не было официального удочерения. Всегда можно сказать, что оно было, но документы утрачены, или еще что-нибудь в этом роде выдумать. Ведь по всем существующим документам лесины значатся вашими родителями. Так что адвокатов себе сможете позволить самых лучших. Не сбежит. похомов потер переносицу. Жест появился у полковника юстиции не так давно. И тени под глазами все заметнее, как будто он ночами не спит. Арине начальника было жалко. Хоть бы чем-то помочь. Да чем тут поможешь? Сына избаловал в памяти покойной жене. Вот и вырос. Не оборотень в погонах, но близко к тому. В общем, что выросло, то выросло. Одно слово — сынок. Эльвира, первая красавица городского следствия и вечная пассия Пахомова-младшего, — Сперва ходила мрачнее ноябрьской тучи, но в последние пару недель как-то повеселела, словно решив что-то для себя. И то сказать, зачем ей любовник, которого папа прикрывать и продвигать перестал. Впрочем, перестал или нет — дело темное. Ева помалкивала. О том, что младшего перевели в другой район, все знают, а прочие — сплетни, не приставайте. Арина отвела взгляд. Словно похомов по глазам мог прочитать ее мысли и затаратурила. «Куда она сбежит? Оформление наследства — дело не одного дня. Я узнавала, там процесс еще в процессе. Она пока что голая, боссы без жилья, без денег почти. Куда ей деваться?» «Из-за наследства, значит?» «Да больше из-за глупости, Палшайдарович». «Три трупа из-за глупости?» «Насчет первого не ясно. То есть ясно, но вряд ли докажем. Это насчет биологической матери». Ну да, Сулимова и Лисина рожали одновременно, и одна родила здоровенькую девочку, хотя ненавидела этого ребенка всеми фибрами. Зачем ей такая обуза? А у Лизины мальчик умер в родах. она-то мечтала. Ну и вот, Лисина в истерике, Сулимова, в общем, тоже. Заберите этого ребенка, отвалите от меня. Дежурная бригада, Илария Трофимовна Максимович и Татьяна Ильинична Стрешнева, поглядела на это дело... Ясно было, что Сулимова отказ напишет. Дальше «Дом малютки» и так далее. И зачем это официальная морока? Акушерка Лисина, видно, и предложила. Как будто не всерьез, мол, вот бы вас поменять. Ну и поменяли. Сулимовой записали мертворожденного мальчика, а Лисиной девочку. А если бы Лисины сейчас живы были, а ничего бы и не было... Рассказали бы Ларе, ну, может, отправили бы ее доучиваться куда подальше, чтобы у так называемой мамаши, кроме собственной болтологии, ничего не было. На такое даже самые желтые журналисты уже не покупаются. Но когда после похорон к Ларе явилась, так сказать, родная маменька, девчонка впала в панику. Родители погибли, а тут выходит, что она им никто, то есть не наследница. Но это же Глупость. Глупость. Но Сулимова, видно, пригрозила всем рассказать эту историю. Дескать, сейчас быстренько ДНК твою проверят, и где ты будешь? Девчонка ее убила. Или та все-таки сама? Скорее первое. Если бы второе, у Лары духу бы не хватило на все последующее. Как доказывать ты будешь? Прежде всего, повторный осмотр квартиры Сулимовой. Биологической матери. Точно так. Надпечатки не рассчитываю, а вот ДНК девушкина вполне могла там остаться. А сроки. Не так уж много времени прошло. Правда, присутствие Лары в той квартире убийство не доказывает. Но Шульгу и Стрешневу, думаю, привязать к ней все-таки получится. У соседки в квартире деталь любопытная имеется. В виде стула, который неоспоримо доказывает, что самоубийство имитация. Упал не в ту сторону. О, нет! Все смешнее. Ну, или страшнее. Все же теперь умные стали, про отпечатки пальцев знают. И если бы только про отпечатки. Лара, попив с соседкой чаю, придушила ее пакетом полиэтиленовым. И только после этого надела на нее петлю и подняла. Чтоб странгуляционная борозда единственная была. «Тяжеловато». «Ну, как посмотреть». Нина Игоревна была, конечно, дама корпулентная, 90 кило, но Лара при всей своей внешней хрупкости, девушка спортивная, сил ей хватало. А крюк от люстры это готовый блок. Но дело не в этом. Я просту Когда она соседку придушила, у той, как полагается, сфинктеры расслабились. А поскольку она в это время сидела, пятно на стуле! Точно! необъяснимые, если это самоповешение, и закономерные, если асфиксия случилась раньше, чем дама угодила в петлю. Мы при первом осмотре это прозевали, там такое амбре стояло, хоть топор вешай, а стул темный, пятна не видно. Да и не приглядывались особенно-то. Явное ж самоубийство. И дверь, говорят, на цепочке была. Была. Но там от балкона до балкона метра полтора, не больше. Можно перешагнуть. Арина запнулась, испугавшись, что ППШ сейчас спросит про их с Кимом ковбойские прыжки по запертым квартирам. Спросит просто потому, что он знал все и всегда. Но пронесло. Промолчал. И она продолжала почти радостно. — Не волнуйтесь, Пал Шайдарович, наверняка и еще что-нибудь найдем. Ясно, что девушки на следы в комнате ничего не доказывают. Заходила в гости, чай пила и все такое прочее. Но я почти уверена, что будут ее следы на той самой веревке. Перчатки. Перчатки — это в процессе. Но она же эту веревку покупала, и уж точно не в перчатках. Май на дворе. Какие перчатки? И потертости на веревке должны иметься, когда Лара тело поднимала. Это у нас второе убийство. По-третьему необходимо тщательное обследование одежды покойной акушерки». Ее же не только по голове ударили, но и придушили. И раз на шее следов нет, значит, опять пакет. Есть немалая вероятность, что Лара к ней прижалась. Или выбросила все. Одежку, в которой на Стрешневу напала, может, и выбросила. А может, не догадалась. А может, на Стрешневской одежде волосок или кожная чешуйка отыщется. Не в костюме же химзащиты Ларочка ее подстерегала. Ну и телефон опять же. Вряд ли на нем после мусорного бака и бомжовых лап много осталось. Но чем черт не шутит? Отпираться станет. Поначалу, конечно. Но девка-то не так, чтобы кремень. Может, и признание получить удастся. Поглядим, кто там в адвокатах проявится. Ей же единственное, на что имеет смысл упирать, временный съезд крыши на почве гибели родителей. Кстати, о родителях. Что пошумелину? Пока не густо. С одной стороны, дело вроде ясное, но сомневаюсь я. — Как обычно. — Ладно, иди работай. — И что у тебя со Стрелецким? — В каком смысле? — Что-то ты теперь только с ними работаешь. Раньше все Мишкин да Молодцов. А теперь что? — Мишкин неделю гуляет. А Иван Сергеевич? — Не знаю, как не позвоню, вечно занят. — Вот как? Ты поосторожнее там. Опера... Они, знаешь, их близко нельзя подпускать. — Павел Шайдарович, я же... — У меня же... — Да знаю я, — с досадой перебил он. — Потому и говорю, поаккуратнее. Про Дениса ППШ знал, конечно. Все знали. Следственный комитет, чтоб его. Спасибо, хоть сочувствие, не рвались выражать. И без того тошно было. Но Стрелецкий... Арине было так неловко от этого странного разговора, Что телефонную трель она восприняла как спасение. Звонил Уберсдорф, и она переключилась на громкую связь. Говори, Левушка. Нашел я твою бутылку вершина, деловито начал он. Куплено в ленте. Он оттарабанил адрес, дату и время. За неделю до скандальной эксгумации, отметила мысленно Арина. Куплено было, если чек поднимать, три бутылки. Точно три. Но тебя не угодишь, обиженно буркнула Берздор. «Тогда я тебе больше ничего не скажу». Пахомов, внимательно слушавший их перепалку, усмехнулся. «Левушка!» — чуть не завопила Арина. какой там не угодишь? Наоборот, все тютелька в тютельку. Правда, оплата произведена наличными». Голос Уберсдорфа почти звенел от плохо скрываемого торжества, и Арина подала нужную реплику. «Но ты у нас гений, да?» «Да», — важно согласился тот. «Я у вас гений». Я посмотрел камеры наблюдения около той кассы. «Кто?» «Актер этот, который в сыновья к покойному, как его, Шумилину, лезет. Так что изымай записи. Даже лицо лицо непроцессуальное. Мне их из любезности показали». Ясно было, что записи Левушка просматривал, вовсе не спрашивая ни у кого никаких разрешений. Служба безопасности ленты, скорее всего, вообще была не в курсе. «Ну, да победителей не судят». Нажав отбой, Арина прислонилась к двери кабинета. Пахомов смотрел на нее непонятно. «Что за бутылка?» Тому, кто похитил Шумилинский гроб, помогали два кладбищенских бомжа. Их за несколько дней до той эксгумации приятели мертвыми обнаружили. И эта бутылка из-под виски там была. «Отравили!» «Нет. Алкогольная интоксикация, по всему судя. Бутылок действительно было три. В одной еще что-то плескалось, и приятели покойников это дело допили. Виски как виски, но бутылку эту последнюю я изъяла. — Но ты сомневаешься! — он не спросил, он констатировал факт. Бомжи умерли два дня спустя после покупки этих проклятых бутылок. Но если Оберсдорф не ошибся, Гусев сразу после покупки уехал на съемки и вернулся лишь накануне экскумации. — Далеко был? — Не особенно. Арина назвала город в одной из соседних областей. Около 400 километров. Мог успеть. Мог. Но клянется, что телефон опять зазвонил. Пахомов шевельнул бровью, Арина послушно приняла вызов и опять включила громкую связь. «Арина!» — пропела в трубке Мирская. «Хочешь новостей про украденный и сожженный гроб?» «Говори, Слав. У меня на столе твой, как я понимаю, главный подозреваемый». «Гусев!» Арина чуть не выронила телефон и от греха подальше положила его на стол. Пахомов следил за ее манипуляциями невнимательно, сосредоточившись на льющемся из аппарата голосе мирской. «Он самый!» — почти радостно сообщила та. «Нынче ночью он по причине злоупотребления коньячком свалился с крыши. Ты не в курсе, за каким чертом его могло на крышу понести?» «Если это крыша его дома, то он туда регулярно шастал» автоматически объяснила арина то есть тебе это не интересно в голосе ярославы появились обиженные нотки слав мне сказать не могу как интересно арина повернулась к Пахомову, сделав большие глаза тот поднял плечи и развел руками мол действую на твое усмотрение но почему я только сейчас об этом узнаю кто на труп выезжал да ну тебя фыркнул в трубке мирская полиция выезжала полиция удивилась была арина но тут же сообразила Ну да, если ночью, да еще подумали, что несчастный случай. В общем, не придали значения. Ладно, Слав, к тебе-то уж точно никаких претензий. Спасибо, что позвонила. Делай все по полной программе. Сколько выпито, сам ли, или кто помог, ну и все прочее. «Да я вообще-то и так», — отозвалась Мирская. «Даже кровь токсикологам уже отправила. Хотя сомнительно. Зачем его травить при таком уровне опьянения? Пил он сам, причем не один день». Но при этом для пациента, по моему скромному мнению, запой — явление скорее не характерное. Он, насколько мне известно, не любитель выпить. Состояние его внутренних органов говорит о том же самом. И однако ж, в данный момент налицо картина солидного запоя. Ладно, посмотрим, что я еще смогу из него вытащить. Пахомов внимательно наблюдал, как Арина убирает телефон. Получилось у нее это не сразу. Почему-то привычный карман как будто перекосился. Или это руки не слушались? «Он тебе понравился!» Пахомов опять не спрашивал, а констатировал факт. «Не в этом дело, Павел Шайдарович. Да, я понимаю, он актер, и все, что он говорил... И как именно говорил, надо под тремя микроскопами разглядывать. Но...» «Что «но»?» «Не вяжется у меня». «Что именно?» «Ладно, допустим...» это все он и впечатление которое у меня создалось ошибочное но он не знал о смерти тех бомжей я всем своим профессиональным опытом готова поклясться не планировал убивать напои хотел до потери памяти а когда понял что натворил запил и то ли сам с крыши шагнул то ли с пьяну не удержался удрученно подхватила арина да возможно только одно неясно где тело шумилино Мирская этот горелый гроб через мельчайшие ситы просеяла на пару с пожарным экспертом. Не было там тела. Свиные кости были, а человеческого скелета нет. Гроб, допустим, мог сжечь марат, заметая следы. Но куда он отцовские останки дел?